«Сталкерское любопытство – вещь опасная, в такие дебри может завести, что и не выберешься. Кабан решается все же идти на милитаре, а там как-нибудь просочиться через заставу наемников в рыжий лес. Ведь там где-то в Каптере живет легендарный лесник, о котором упоминал Злюка. И повод вроде бы есть. В КПК убитого наемника – Есть наводка на схрон в рыжем лесу, а наемники схроны серьезные должны иметь. Решено. Гостинец у бармена для лесника куплен, аккуратно уложен на самое дно рюкзака. Оружие, патроны и походный минимум в наличии. В путь. Иван Тайга. Прогулка по рыжему лесу. Читает роман Ефимов. Глава первая. «Армейские склады. И все-таки в тех кустах кто-то был. Я вывернул зум-систему на максимум, но кроме покачивающихся листьев на кустах ничего разглядеть не мог. Перевожу взгляд на биорадар. Все правильно. Примерно за вот тем кустом находился теплокровный объект. Может, он ранен или спит, но он не двигался. «А вдруг это кровосос?» — зашептал ангел-хранитель. «Разбудишь, хлопот не оберешься». «Ага», — вкратчиво вторил демон-искуситель. «Или злая крыса, так и будешь сидеть и ждать, когда она убежит». Кусты зашевелились. Я напрягся и сжал приклад винтореза. «А может, и псевдогигант», — закипешевал хранитель. «Ну да, норку себе под кустиком роет, чтобы корешков пожевать», — съязвил искуситель. Кусты раздвинулись, и показалась рожа с большими выпученными глазищами и длинным покачивающимся носом. «Ха! Снорка испугался!» — заржал демон. «Кинь в него палкой, он до ночи бежать будет!» «А если он не один?» — трусливо спросил ангел. «Конечно, не один. С ним глисты и блохи!» — вовсю развлекался демон. «Я приник к оптике винтореза». Расстояние до снорка было большое, поэтому взял чуть-чуть выше. Пуля с глухим «тум» вылетела из ствола. Отдача мягко ткнула в плечо, и снорк с разбитым стеклом противогаза ткнулся остатками головы в землю. Поднявшись с земли и отряхнув налипшие на броню прелые листья и хвою, иду к стоянке, на которой мы разбили лагерь. «Ну, что там было, кабан?» Спросил метр, сталкер действительно маленького роста. «Снорк», — махнул я рукой. «Один? Если бы. С ним глисты и блохи». Метр напрягся, но, проанализировав всю фразу, сплюнул. «Ну тебя нафиг, кабан, пугаешь. Я в натуре подумал, что он не один». «Ага, сидел бы я здесь», — улыбаюсь. что там пожрать, а то живот сводит». «Тушонка», — отозвался Клин. из кровососа невинно поинтересовался я тьфу кабан!» впечатлительный метр застыл с ложкой в руке задрал ты юморить весь аппетит пропал давай мы съедим клин потянулся ложкой в банку метра мы не брезгливые хрен вам проглоты метр отбил ложку клина в сторону вы и свежего кровососа слопаете и не скривитесь и он заскрипел ложкой по банке, выуживая куски тушенки. Поев, мы принялись пить чай, который к тому времени закипел на костерке. Разогревать тушенку мы не стали, побоялись, что запах привлечет голодных мутантов. «Я в баре с Вольтом разговаривал», — сказал, прихлебывая горячий напиток Метр. «Он недавно из хромой балки пришел». «Хромает?» — хохотнул Клин. «Хромает», — согласился Метр. Я в него два литра паленой водки влил. Молчит, как рыба об лед. Я улыбнулся. Загадка хромой балки заключалась в том, что все, кто был в ней и вернулся, хромали на какую-нибудь ногу. Причем добиться от них, из-за чего такое боевое ранение, не представлялось возможным. Все хранили гробовое молчание. — Блин, — протянул Клин. — Интересно, почему все хромают? — Сходи сам. «Узнаешь», — подколол я. «Да я че-то очкую, но хоть один бы сказал, а то молчат, как партизаны. И водку дармовую хлещут, которой их паят любопытные». «Не, ну че им сказать трудно», — не унимался Клин. «Так и так, мол, дело было, и главное, артов путевых оттуда не несут, а все равно кто-нибудь из любопытных туда прется и им приходит». Я задумался. Действительно, великая вещь любопытства, хотя оно приводит в основном к нехорошим последствиям. Подкинул дровиняку в затухающий костер и глянул вокруг. Мы сидели в овраге среди бетонных блоков, недалеко от базы свободы на милитаре. Наступала ночь. Тучи, весь день бродившие по небу, ушли вслед за солнцем, и на небе проступили первые звезды. Красота! «С клином и метром я встретился в баре», И так как нам было пока по пути, мы втроем направились на милитари. Сталкеры хотели побродить на предмет артов по болоту, раскинувшемуся к западу от базы свободы. На них были тяжелые скафандры с неплохой защитой от радиации, но со слабой броней. Эти два сталкера давно уже бродили вместе по зоне. По крайней мере, когда я добрался до бара три месяца назад, они там были завсегдатаями». А я хотел пробраться в рыжий лес. Встреча на болотах с темным полгода назад не давала мне покоя. Ладно, долг и свобода враждуют из-за идей, Наимы и бандюки воюют с одиночками, монолитовцы стреляют во всех, кто приближается к территории, которую они контролируют. Чистонебовцы изучают зону, сидя на болотах. Все они люди, всех можно понять, ну, кроме отмороженных монолитовцев. Все решают проблему с помощью оружия. А вот темным оружия не надо. Их мутанты десятой дорогой обходят. Сам видел. И все это из-за какой-то открытой двери во тьму, как выразился Злюка. Может, разводил меня как пацана. Но снорки от него драпали с воплями ужаса. Это факт. Ведь если так рассудить, они действительно аборигены зоны. Они ее чувствуют. И она их тоже. «Кабан!» «Хорош мечтать», — вывел меня из раздумий Клин. «Ты в прошлую ходку где ходил?» «На Ростоке». «И как там?» «Да никак», — я пожал плечами. «Аномалий волом, мутантов волом, а артов понты». «А, ясно», — протянул метр. «А мы в темной долине по болотам бродили». «И как там?» «Да снорков и плоти полно, но и арты путевые есть». Правда и фон там мама не горюй. В деревне рявкнул коровосос. Мы рефлекторно вздрогнули. Ух, напугал зараза! Выдохнул Метр. Он точно со спины не подберется. Не, я покачал головой. Я сканировал. Там аномалия на аномалии. Мышь не проскочит. На пригорке сзади нас искрили электры и слабо мерцали жарки. Воронок и карусели видно не было. на на сканере я их четко видел аномалии переплетались друг с другом, не оставляя пустого места по сути стоянка находилась в кармане из аномалий узкий проход в который вел со стороны базы свободовцев из за этого сталкеры и любили останавливаться на ночь на этой стоянке со стороны свободы послышались нестройные голоса выводящие какую то песню голоса приближались на биорадаре. Высветилось с десяток желтых точек. Стали слышны слова. «Ой, цветет калина в поле у ручья!» Орали, надрываясь сталкеры. «Интересно, к кому они так бесшумно подкрадываются?» Ни к кому не обращаясь, спросил я. «Неужели внезапный налет надолго решили провести?» «Да уж», — прыснул метр. «Оригинальная тактика устрашения противника». Горлане песню свободовцы прошли проход к стоянке. «Стойте, мужики! Я пасу проорал пьяный голос. «Присветите кто-нибудь!» Кто-то кинул болт и попал в жарку. Вспыхнувшее пламя осветило толпу пошатывающихся свободовцев. «Все, пошли!» — прокричал другой. Сталкеры побрели дальше, и их фонарики скрылись за бугром. «Только тихо, мужики! А то спугнете!» — проорал еще один. Судя по голосам и биорадару, группа свернула с дороги и направилась к деревне кровососов. «Ты смотри, куда коцы бы ставишь! На ногу наступил!» — громко в ночной тишине крикнул один из крадущихся. «А ты под ногами не путайся!» Не менее громко ответили ему. «Они же в деревню пошли», — прошептал Клин. «Тихо, тихо, а то услышат», — вопил еще кто-то. «Все, пришли. В каком доме?» Пытаясь перекричать их, спросил кто-то. «Вон в том, без крыши». «Точно? Да хрен его знает». «Мужики, дайте закурить, я на базе пачку забыл». На. «Да тише вы, а то убежит!» «Кого они там ищут?» В полголоса спросил метр. «Ща, погодь, узнаем!» Я с интересом прислушивался к орущим среди ночи свободовцам. Но в какой хате? Давай в этой глянем!» «Мужики, я ствол возле костра оставил, дайте пекаль какой-нибудь!» «Вон штакет из забора выдери!» Послышался треск ломаемого дерева. «Да тише, ломай, спугнешь!» «Не бзди!» «Сзади зайдите кто-нибудь!» «Санек, кидай световую в окно!» За холмом вспыхнула яркая вспышка. Завопил кровосос и кто-то из свободовцев. «Мля, я ослеп, нахрена не предупредил?» «Вон он, вали его!» Послышались выстрелы из дробовиков и винтовок и вой кровососа. «В сарай побежал! По сараю мочите!» Опять забабахали выстрелы. Взревел раненый кровосос. «В кусты уходит!» Опять выстрелы. Снова рев. «Попал! Я в него попал!» «С ног его вали!» Послышались звуки пинания чего-то мягкого. «Живучий, зараза!» «Дайте я его палкой!» «Ай! Он меня за ботинок схватил!» «На, падла!» «На! Эй, хорош! Пипец ему!» «Да! Сдох, кажись. Ну что, пошли, что ли?» «Идем, а то Лукаш ругаться будет». «Ага, ему только дай волю. Только тихо идем, а то опять орать на нас будет. За ворота ночью не выходить, там мутантов полно. Мужики, я песню вспомнил, вот этого, как ее». «Ой, мороз, мороз! Не морозь меня! Не морозь меня, моего коня!» Подхватили остальные. Голоса стали удаляться. Мы минут пять сидели и приходили в себя. «Так они что, на кровососа ночью охотились?» Отошел от ступора клин. — Похоже на то, — отозвался метр. — Кому рассказать не поверят. — Да, водка страшная сила, — выдавил из себя я. — Ладно, давайте спать. — А твой биорадар точно сработает? Может, дежурить будем? — спросил метр. — Я все время сплю. Хотите, дежурьте, ваше дело. Радар все равно дальше бьет. Когда пискнул будильник, я уже не спал, а просто лежал с закрытыми глазами. Клин метр уже проснулись и бубнили у костра. Я потянулся и встал. «О, проснулся, Соня!» — обернулся на шорох метр. «Вставай, чайник закипел, кофе пить будем». Позевывая и вдыхая еще свежий после ночи воздух, я встал и побрел за плиты отлить. Струйка весело ударила в землю, и вдруг, резко поменяв направление, оросила мне колени. Не ожидавший такого вероломства, я отскочил в сторону и закончил процесс на своих берцах. А в том месте, куда я метил, с земли подпрыгнул и затанцевал небольшой темно-бордовый с белесами прожилками камень неправильной формы. Грави. Быстренько заправляюсь, распахиваю контейнер и подвожу его под арт. Приподнял контейнер вверх, чтобы грави уместился в одну из ячеек. и захлопнул крышку. С довольной рожей я вернулся на стоянку к сталкерам. Увидав меня, оба выпучили глаза, а метр еще и хихикнул. «Э, кабан, там дождь был?» — спросил клин, косясь на мои колени. «И морда у тебя счастливая, как будто с кровососом пиписьками мерились, и ты выиграл», — добавил метр. «Прикиньте, сходил пожурчать и на граве нассал». «Так ты его обоссанным там оставил?» «Не, забрал, конечно. Надо будет с кряги его толкануть. А вдруг ячейка еще понадобится?» «А, ну да, конечно. Ячейка пригодится только из-за этого», — согласно закивали сталкеры. «Заразы!» — беззлобно выдохнул я. Сталкеры заржали. «Так что, до базы свободы вместе идем?» — отсмеявшись, спросил Клин. Я кивнул. «Мы попили кофе». пожевали консервов, снова попили кофе, покурили и, собрав нехитрый скарб, двинули на базу свободы. Клин пошел впереди, дорогу он знал, выброс был давно и расположение аномалий в местах было известно. Конечно, оставался процент блуждающих аномалий, поэтому сталкер поглядывал на датчик аномалий, встроенный в ПДА. Перед воротами армейских складов за мешками с песком стояли трое вольных один был в экзе с желтыми полосами на грудной броне а двое других в зеленых комбезах ветер свободы гельчитай открой личика желтый качнул фн две тысячи мы открыли забрало шлемов крым метр сталкер ткнул дулом в их сторону и развернулся ко мне а тебя я не знаю клим Поправил свободовца Клим. «Чего?» — недопонял Вольный. «Я Клим, а не Крым». «Неважно, главное, я тебя узнал. Это кто?» «Кабан», — представился я. «Костюмчик у тебя, кабан, странный. Я таких не видел. Не монолитовский, случайно?» «Нет, экспериментальный». «С янтаря, что ли?» «С янтаря», — не стал спорить я, хотя костюмчиком разжился в военной лабе. Ну, недалеко от нее, но то, что это военная разработка, к бабке не ходи. Вояки меня грохнуть пытались из-за него. И не только меня, а еще шестнадцать человек из чистого неба. Хорошо, Ред Шухов помог, а то не топтать мне зону-кормилицу. Но об этом я уже рассказывал в баре. Ну, про старый схрон не помните, что ли? «Лады, проходь!» Вольный шагнул за мешки с песком... давая нам дорогу. «А кто этот у ворот?» — спросил я у сталкеров, когда мы отошли от ворот и шли по мосту в сторону бараков и ангаров. «Ты что, не знаешь?» «Да знал бы, не спрашивал». «Это друид. У него память на лица феноменальная. Раз увидит, никогда не забудет», — ответил Клин. «Его Лукаш векс и отдел и на ворота поставил, чтобы за входящими смотрел». Хотя Друид один из лучших снайперов Свободы. Понятно. Мы подошли к двухэтажному зданию с побитыми и посечёнными пулями стенами. На ступеньках стояло ещё трое охранников. К кому? грозно спросил один. К скряге, ответил Метр. По одному, сказал свободовец. Иди, кабан, мы на крылечке покурим, сказал Клин. Я потопал по ступенькам, мимо посторонившегося охранника и вошел в здание. Напротив входа был лестничный пролет с выкрашенными ступеньками, ведущий на второй этаж. На нем стоял свободовец в экзе и с Чейзером. В здании на близком расстоянии лучше оружия не найти. В правом коридоре еще один в тяжелой броне «Страж Свободы» с бельгийской винтовкой, которую сразу же направил в мою сторону. Я нерешительно остановился, стараясь держать руки подальше от оружия. «Куда прешь?» — без интонации спросил он. «К скряге!» — я сглотнул слюну в моментально пересохшее горло. «Туда!» — вольный кивнул на левый от меня коридор и немного отвел ствол в сторону. Сворачиваю налево и иду по коридору. «Из правой комнаты коридора...» Раздался звук падения тяжелого металлического предмета и отборный мат. Я заглянул в эту комнату. Сталкер среднего роста с черными усами и в очках прыгал на одной ноге и громко матерился, а за его спиной на полу лежал ТРС-300, выпавший, по всей видимости, из тисков на столе. «Чего тебе?» — заметив меня, спросил очкарик. «Скряга?» — уточнил я. «Ну, не такой уж я и скряга», — наговаривают. «Что-то интересное притащил?» «Грави. Деньгами или на обмен?» — оживился торгаш. «На обмен. На что меняем?» — потер руки скряга. «Патроны к винторезу есть?» «Есть бронебойные и снайперские. Тебе каких?» «Давай бронебойные. Зверье легче косить», — подумав, ответил я. «Снайперские у меня были, примерно полторы сотни». А вот о бронебойных я как-то и не подумал. «Две упаковки за грави». «Чё так мало?» — возмутился я. «Давай три». «Нет», — покачал головой жадина. «Две. Больше не дам». «Да на баре я четыре коробки за грави возьму», — заикнулся я. Но «Ну, так и топы на бар», — сказал торговец. «Ладно, добавь хоть антирад, пытаюсь поторговаться». «Две банки консервов или упаковка бинта», — не сдавался Скряга. «Давай бинты». «Арт, давай». Достаю контейнер на восемь ячеек и, щелкнув замками, откидываю крышку. Скряга натянул на руку перчатку и выхватил гравий из контейнера. Повертел его, осматривая со всех сторон. Потом принюхался. «А чем это он воняет?» «А я...» — отморозил лицо я. «Может, им кровосос подмышки чесал?» «Ех!» — скривился торгаш, убирая арт от лица. «Ладно, жди здесь». Он пошел вглубь комнаты к большому несгораемому сейфу, побренчал ключами, открыл толстую, обитую изнутри свинцом дверцу и, положив в него арт, снова запер. Потом порылся по полкам и достал две пачки патронов и бинты, вернулся к дверям и протянул мне». Я забрал гешефт и начал складывать в рюкзак. Со второго этажа раздался грохот и лязг, дернувшись, упускаю бинты на пол. По ступенькам к выходу, громыхая титановыми подошвами и взвизгивая сервоприводами, пробежали три сталкера в экзоскелетах. «Ну, Макс, ну заряза!» — с легким акцентом кричал первый. «Опа!» — хохотнул Скряга. лукаш бригаду макса дрюкать побег чего это да лукаш у них вчера водку забрал и приказал ночью за ворота не выходить а то они буханут и их на подвиги тянет ну и начинаю догадываться кто такой макс они вчера у ночующих здесь одиночек водки на патроны наменяли и опять ночью воевать ходили а лукаш узнал и разбор полетел устраивать а протянул я — Строго тут у вас. — Да не то чтобы строго. Позапрошлой ночью квас в граве концентрат ногой влез, ща в больничке кости сращивает. А крюк на какую-то железяку в темноте напоролся, хромает. Его Лукаш на кухню к повару на перевоспитание отправил, картошку чистить. — А что тут страшного? Я в армии в наряд по кухне ходил. Чини наказание. — Ага, — снова захихикал Скряга. «Зато такого повара у вас не было. Он как курнет, такую пургу начинает нести. Мозги кипят хуже, чем от контролера. Вот Лукаша наказал его». «Бедняга», — посочувствовал я. «Да, сегодня одним нарядом не отделаются. Здесь и здесь. И чтоб блестели, как котови яйца», — донеслось с улицы. По ступенькам на входе загрохотали бронированные подошвы. «Ладно, у меня работы полно», — ожил Скряга. «Давай, счастливо. Будет хабар, заходи». И он, схватив молоток и зубило, стал увлеченно вырезать что-то из куска железа, лежащего на верстаке. Я направился к выходу. В коридор с улицы шагнул сталкер в экзоскелете, и, увидав меня, вскинул вал и упер дуло мне в грудь, загородив с собой проход. «Стой!» — рыкнул Свободовец. Я замер, боясь дыхнуть. За спиной закованного в броню сталкера, клацая по бетонному полу, прошли еще двое в экзах. «Совсем штурмовики охренели!» — громко возмущался первый. «Ничего, на солнышке с бодуна поработают, глядишь, попустит!» Сталкеры поднялись на второй этаж. Охранник опустил вал и тоже пошел наверх. Я вдохнул полной грудью и пошел к выходу. Клим и Метр сидели напротив входа на кирпичах и курили. «Ну, чё так долго?» — увидев меня, спросил Клин. «Да охранник не пускал». «Дэк, лично охрана Лукаша. Вдруг ты шахит какой-нибудь. Вот Спартак тебя и придержал, пока босс в офис проходил. Не сы, он не со зла, работа такая. Ну чё, идём?» «Идём». Я поправил рюкзак на спине. Мы пошли к воротам, и я увидел жульную картину. С десяток свободовцев, тихо матерясь, заметали мост нарванными тут же из кустов вениками. «О, паркохозяйственный день!» — хихикнул метр. Ближний дворник, услышав его слова, бросил такой злобный косяк, что метр поперхнулся смехом. «Макс!» — в полголоса позвал клин у меня за спиной. Вольный в средней броне свободы, уныло поднимающий веником пыль в середину группы, вскинул голову. «Да, у мужика явно был бадон «Макс, на, полечитесь». Клин немного изменил траекторию и сунул сталкеру бутылку водки. Тот моментально спрятал ее в разгрузку. «Спасибо, Клин. Будешь сходки идти. К нам загляни обязательно. Зайду». Выйдя за ворота базы, мы пожали друг другу руки и разошлись. Клин и метр, задраив шлемы, повернули направо и начали подниматься по склону. Там за минным полем раскинулось нехило фонящее болото, в котором можно было найти как стаи кабанов, так и неплохие арты. А я пошел прямо по дороге, обходя ржавую военную и гражданскую технику. Пройдя поворот на барьер, Я услышал впереди по курсу тявканье и вой слепых собак и выстрелы из дробовика. Похоже, слепыши кого-то загоняли. На ПДА пискнув появилась изумрудная точка, а на биорадаре россыпь желтых. Примерно дюжина их нарезала круги вокруг одной неподвижной. Сталкер, видимо, сидел или в камнях, или спиной к дереву. Надо выручать зеленого. Обойдя бетонные блоки. пачками валяющиеся на дороге, я увидел покореженный домик с сараем, но ПДА показывал, что сталкер находился дальше. Выстрел из-за деревьев указал точное направление. Крадучись, я обогнул воронку, крутящую вокруг себя листву, и пошел к нескольким большим валунам. Залез по ним на самый большой и увидел всех участников. Сталкер, скрючившись, сидел у двух камней. Слева от него закручивалась карусель, и бегающие кругами слепыши могли напасть только справа. Когда один из них пытался протиснуться в проход между аномалией и валуном, сталкер стрелял из дробовика. На земле уже лежали две тушки, и еще одна с перебитыми передними ногами пыталась отползти подальше. Правая нога у сталкера была в крови, и раззадуренные запахом крови мутанты не оставляли попытки порвать добычу. Я приник к оптике винтореза и несколько минут выцеливал жертву. Вот одна собака остановилась, и я нажал на курок. Тяжелая пуля, пробив череп собаки, силой удара заставила ее сделать сальто в горизонтальной плоскости. «Вторую жертву ловлю на противоходе». Она выбежала из-за камней и бежала в мою сторону. Столкнувшись с пулей, она прокинулась на спину и еще некоторое время ехала на спине, придя в воздухе лапами. Сталкер, наконец, заметил странный акробатический трюк слепыша и, проследив траекторию, увидел меня возлежащего на верхушке валуна, На его обреченном лице появилась улыбка, и он махнул левой рукой. Вдвоем мы угомонили еще шестерых собак, остальные, сообразив, что с двумя людьми шутки плохи, ломанулись с воплями куда-то в сторону скал. Подождав, пока с радара пропадут их метки, я сполз с камня и направился к сталкеру. Он пытался подняться, но снова сел в натекшую с порванной ноги лужицу крови. «Спасибо, брат, за помощь», — кривясь от боли, сказал сталкер. «Думал, все, измором возьмут, твари. У меня уже перед глазами круги от потери крови пошли. Я помог ему выбраться из камней и посадил на землю. Как звать-то тебя?» «Бур, а ты?» «Кабан. Аптечка есть?» «Да, там, в рюкзаке». Сталкер неловко махнул рукой за спину и снова скривился от боли. Я достал аптечку и разрезав старый пропитанный кровью бинт ножом, обработал и забинтовал рану. Вколол обезболивающее и обеззараживающее. Бур с интересом посмотрел на мой нож. Где такой достал? В военной лабе. Не стал распространяться я. Не видал такого. Восхитился сталкер. Продаж? «Нет. Я тебе за него золотую рыбку дам. Мне за него панцирь предлагали». А... Мне действительно предлагали поменять нож на панцирь. Предлагал темный на болотах. Я не согласился. А нож был действительно непростой. Черное, без малейшего блика лезвия, резало абсолютно все, от бумаги до камня и металла». Изготовлено оно было из арта аномалии магнит, каким-то хитрым способом. Я не специалист, но, как я понял, при применении ножа в предметах разрушались магнитные поля ядер вещества, а ножны были с перпендикулярным магнитным полем. Ну, что-то типа того. Вот, вроде объяснил. А где ты в перепалку-то попал, интересуюсь у бура? Мы с пробой на Ростоке решили пошарить. Проба говорил, что там в одном цеху арты через окно видел, когда с янтаря с бригадой Цирла шел. Цирл подрядился у бармена отнести Сахарову контейнер с артами, а назад приборы какие-то и маяки GPS. А он тогда с армейских складов через лощину на янтарь попал. Да зомбаки его там потрепали. Самому ему не хотелось идти, а тут Цирл профессору контейнер приволок. Взял кейсы с приборами и обратно собирался. Вот проба с ними и попросился. А на Ростоке они с бандюками схлестнулись. Сталкеры вчетвером были. Но ты же знаешь, с Цирлом мех и дрон ходят. Я кивнул, видел их на баре. А бандосов человек десять, пришлось в темпе уходить. Бандюки на хвост сели, дрону бочину прострелили. А Цирлу руку. А на выходе с дикой территории квад долго стоял. Вот они вместе бандосов и покрошили. А проба как меня на баре встретил, так и позвал с собой. Один-то по дикой, сам понимаешь, здорово не походишь. Снова киваю, сам в туходку там был, еле ноги унес. Но мы и пошли на утро сразу. Ведь бандюков постреляли, мутантов проба с цирлом, когда шел, распугали. Пройти можно. До того цеха мы без приключений дошли, так, пару слепых угомонили. Проба в окно арты показал, там литейка, наверное, была, печи здоровенные стояли, а между ними я в бинокль рассмотрел лунный свет, две рыбки золотых, ломоть мясо, и в дальнем углу то ли ночная звезда мерцала, то ли каменный цветок. Одни ворота трактор подпирал, мордой уткнувшись, во-вторых электро сверкало. ну а служебный вход завален был кирпичом битом с кусками плит скрытого перехода обвалились пришлось в окно лезть мы какой то кожух приволокли чтобы ногами на него встать. залезли значит в окно грави концентрат обошли он пол станка сплющил издали его видно было подобрали лунный свет рыбок и у стены под трубами я еще грави нашел пошли мы в глубь цеха Тут кровосос и появился. Причем настолько тихо, что мы и понять ничего не успели. Проба впереди шел, когда он ему на голову сверху спрыгнул и шею сломал. Так звонко хрустнуло, меня мороз по коже продрал. Кровосос в был. Я увидел, как шагающий впереди проба вдруг на пол рухнул, и шея с этим хрустом вывернулась так, что голова назад лицом повернута оказалась. проба захрипел засучил руками и ногами убегай типа я его задержу а над ним кровосос проявился и на меня зашипел щупало свои расставив я дробовик вскинул и картечью по нему шмальнул но он подхватив тело пробы сиганул вверх на мостовой кран и там затихарился я рванул обратно к окну и выпрыгнул на улицу сунулся было к бару но возле гаражей с грузовиками нарвался на снорков. Двое за мной погнались. Пока уходил, один мне ногу-то и разодрал. а тропки на милитаре я давно знал. На баре у сталкеров еще осенью заломоть мясо координаты выменял. И пару раз по ней ходил. Вот решил через милитаре вернуться. А как же ты наймов прошел? Да вот так и прошел. Они что, не люди? Пришлось им одну рыбку отдать. И то, двоих я знал, пересекались. Один со мной на кордоне у волка обучался, а второй свободу раньше сильно любил, да с Лукашем из-за чего-то повздорил. Я на асфальт с той стороны вышел с разведенными руками. Они сразу стрелять не стали. Ближе подошел, Титаник меня и окликнул, а потом и свободовец узнал. «Вот же вы мы отпустили, а уже здесь, на складах». «Слепые меня унюхали. От них бежал, думал, на хуторе отсижусь. Но рана открылась, не добежал. Хорошо ты подоспел». Сталкер замолчал, и мы посидели молча, думая каждый о своем. «Помоги вытащить контейнер». Бур снова неловко потянулся к рюкзаку. Я вытащил контейнер и дал ему в руки. Сталкер расстегнул замки и откинул крышку. В ячейках мерцали арты «Золотая рыбка», «Лунный свет» и «Грави». «Забирай все», — кивнул на Хабар-бур. «Я тебе жизнью обязан». «Давай так». Вытаскиваю один арт и захлопываю крышку, клацнув замками. «Я возьму лунный свет, и ты мне скинешь координаты тропы на дикую территорию, и будем считать, что мы в расчете». «О чем базар, брат?» — обрадовался сталкер. «Включай блютуз». Он слил мне файл и развернув на своем ПДА карту, принялся объяснять. Вот здесь за заставой Наймов дорога между холмов идет. Слева на холме сухое дерево. Лезь наверх к нему. Там фанит. Но не беспокойся, полоса радиации всего метра три. От дерева идешь к большому валуну. Смотри, там карусель крутится. Потом полощине и выходишь к отвалам шлака. От них по грунтовой дороге Доходишь до ворот с подъездными путями, но туда не ходи, там электры, одна на другой. А идешь дальше, проходишь один цех, подходишь к другому и лезешь во второе окно. В первое не лезь, там воронка постоянно живет. Проходишь по цеху вправо до ворот, ну, до остатков ворот. Там локомотив в них въехал и полстены обрушил. Но если снять рюкзак и лечь на пути и полезть под него... то можно протиснуться между тележкой и путями. Выползаешь из-под локомотива, и ты уже на территории завода Росток. Ага, ясно. Ну а сейчас, какие у тебя планы? Ногу чуть попустит, до свободы доберусь. Арты лекарю дам. Ногу подлечу, а там видно будет. Кабан, слышь, еще одна маленькая просьба. Ну, помоги до хутора добраться. Нога не имела, бежать не смогу. а эти хвостатые санитары вернуться могут. Да не вопрос. Я подсобил Буру подняться и, закинув себе его руку на плечо, повел его к хутору. Помог залезть на чердак, закинул его рюкзак и, распрощавшись, двинул в сторону заставы наймов. Артов, чтобы заплатить за проход, у меня не было. Знакомых среди них тоже. Прорываться с боем — изрешить ад. Так что решил пробраться втихую. если получится. Конечно, был вариант вернуться к Буру и взять у него золотую рыбку. Но я видел, в каком убитом состоянии был его комбез. Да и ногу лечить бесплатно никто не будет. За ремонт и лечение надо будет платить, а с деньгами у парня не густо. Иначе он не перся бы на милитаре, а еще на дикой вызвал бы квад на помощь. Сталкеры, имеющие золотой запас, могли себе это позволить. Так что... «Будем посмотреть». Не спеша дошел до подъема дороги, поднявшись на которой, оказался бы как на ладони у наймов. Пришлось сворачивать в сторону и идти по кустам. Добравшись до валунов, за которыми кусты были вырублены до самой заставы, я притаился. Проведя разведку местности встроенным в броник биноклем с X-30 зумом и определителем вероятных целей, Я вычислил всех восьмерых гусей. Вдруг странное поведение моего рюкзака отвлекло меня от оперативной работы. Рюкзак подергивался вниз и назад. Схватив его сзади, я прижал ладонью к материи что то маленькое гибкое тельце. «Контролёр?» — мелькнула шальная мысль. «Только что-то дюже мелкий. Может, рахит или карлик?» Рахит или карлик задергался, пытаясь слинять. но я сжал пальцы и вынес руку вперед. В кулаке, пытаясь вырваться, дергалась какая-то лопоухая крыса, похожая на суслика и лысого ежика одновременно. Увидев мое суровое лицо с грозно насупленными бровями, контролер обмочил нижнюю часть перчатки и истошно завопил, подняв свою заостренную мордочку с большим черным носом пуговкой вверх. Тихо матерясь на подло обгадившего меня контролера, я схватился другой рукой за его большое розовое ухо, отчего мутант звопил еще громче и принялся вытирать об траву об контролеренную перчатку. «Ну что, гнусный контролер, хотел меня под контроль взять?» Тихо, чтобы не услышали наймы, зашипел я. «Обломись, вражина!» теперь я тебя под контроль брать буду под контроль мутант браться не хотел поэтому извивался и пытался поцарапать мою руку передними лапками с острыми коготками но сурового сталкера этим было не запугать встав в полный рост благо валуны были большие я расстегнул молнию на штанах и вытащил свой контролер увидав его мерзкое существо выпучило глаза Замолчала, потом громко икнула и снова завопила. Несмотря на все ухищрения извивающиеся твари, я принялся контролировать его с головы до голого противного хвоста. Обконтролив эту мерзость, разжал пальцы и рахит шмякнулся на землю. Растопырив в разные стороны передние лапки и брезгливо кривя свой черный нос, контролер побрел прочь. А со всех сторон сбегались другие рахиты-контролеры. Но, добежав до законтролеренного и понюхав воздух, они, кривляясь и глумливо попискивая, ломанулись в рассыпную. Упаковав орган контроля обратно, я снова приник к щели между камней. Наймы томились от скуки. Двое за мешками с песком охраняли вход с милитари. Один что-то смотрел на своем ПДА... Другой царапал бетон стены ножом. Дальше у костра двое резались в карты. Один дрых на матрасе под натянутой сеткой. Четвертый чистил ствол, разложив его на плащ палатки. Еще двое охраняли дальний выход. Ну и как их миновать? Может отвлечь чем-нибудь? Но чем? Блин, надо было законтролеренного рахита не отпускать, а на них натравить. Вот бы шороху было бы. В глазах поплыло. Я сморгнул. Блин, ну и жарище. Свариться можно в этом костюме. Наймы зашевелились, принялись озираться по сторонам. И чего это они встрепенулись? Один у мешков что-то крикнул вглубь заставы. Отдыхавшие у костра повскакивали, пнули спящего. Тот, что чистил оружие, быстро собрал его и вщелкнул магазин. Все четверо подбежали к мешкам с песком и тоже принялись озираться. «Да что там у них произошло?» — изнывал я от любопытства. «И стали так компактно. Был бы поближе, гранату кинул бы». За спинами гусей протаял кровосос, взмахом лапища разбил одному найму голову и тут же вспорол другому броник вместе со спиной. Найм завопил и упал на землю. Остальные синхронно повернулись и вскинули оружие. Исчезающий в воздухе кровосос не успел уйти в стелс, и залп из четырех стволов размолотил ему голову. Обезглавленный монстр, дергаясь, упал на свою разодранную жертву. Я даже зауважал наймов, грамотно и четко сработали ребята. Но тут со стороны деревни метнулась еще одна полупрозрачная тень. Стоящий в ту сторону лицом гусь завопил, и наймы грохнули по приближающейся тени из подствольников. Тело, бывшее секунду назад кровососом, взбрыкнулось, взлетело в воздух и, попав в карусель, начало раскручиваться в горизонтали на высоте трех-четырех метров. Потом бумс и кровавое облако оросило траву. Подбежали наймы, охранявшие дальние ворота. Один из них нес в руках какой-то прибор. Поводив им из стороны в сторону, Найм поднял руку и указал на меня. Все шестеро принялись полить по моим камням. Слегка охреневший, я присел за камни. Не, ну а я тут при каких делах, что на них кровососы напали? Я их не контролерил, чё стрелять-то? И тут, случайно глянув на ДЖФ, Прямо рядом с собой я увидел желтую точку. Поворачиваюсь в ту сторону, и у дальнего края моего камня вижу какого-то мужика, выглядывающего из-за другого края камня в сторону заставы. Мужик был одет в старые поношенные джинсы и замусоленную то ли майку, то ли футболку. Поняв, что из-за этой сволочи, скорее всего, испалили мое расположение. У Найма в руках, конечно, был биорадар. А засечь меня в изоляционном костюме очень сложно, не то что этого лысоватого пузача. Пылая справедливым гневом, если наймы подойдут метров на пятьдесят и дадут залп из подствольников, от нас с мужиком останется одно мокрое место. И к тому же, обнаружив, что сосед по камню не вооружен, что сильно подняло мой боевой дух, я с размаху дал мужику пенделя. Он рухнул мордой в землю, И завозился, пытаясь встать. Стараясь помочь подняться неловкому соседу, я намеревался взять его за ухо, но уши у мужика почему-то отсутствовали. Зато присутствовали визжащие и рикошетящие вокруг меня пули наемников. Проанализировав ситуацию, я решил вытолкать мужика за камни. Пусть наймы его шлепнут и успокоятся. Мужик, судя по виду, со спины. Старый, опытный, свое уже пожил. Ему и помирать не страшно. И вообще, это его засекли, а не меня. Кое-как поднявшись, мужик повернулся ко мне и пристально начал меня разглядывать. Голова у него была большая, как казан. Глаза какие-то жуткие, черные. Но чего в зоне не бывает. Я почувствовал тяжесть в голове. В висках запульсировало. а этот чего-то забормотал и руки ко мне потянул. «Гомосек» — пронеслось в голове. Так вот почему он одет так фривольно и за мужиками из кустов подсекал. Тем более надо его за камни выпихать. Я дал гомосеку в глаз, он дернулся, но руки ко мне продолжал тянуть, вот настырный. Бью ему во второй глаз, и голубок отстает, схватившись руками за лицо». У меня в голове прояснилось, хватаю извращенца сзади за майку и толкаю за камни, добавив еще одного пендаля. Совсем рядом загрохотали выстрелы, и мужик с пробитой головой рухнул на землю. — Все, замочили, гада! — раздался голос из-за камня. Я резво присел в кустике. Пока мы с мужиком выясняли, кто пойдет к диким гусям, они сами пришли. Да. «Не будет больше мозги пудрить», — поддакнул второй. «Ага, а голубец, видать, не впервой за наймами подсекать приходит. Знают они его. Но Харри у него знакомая. Где-то я его видел, но где? Может, на базе свободы мельком, да еще в броньке. А тут в костюме нудиста и не узнал. Да и наймы его знают. Точно свободовец-извращенец». — Значит, на базе с ночевкой останавливаться нельзя. — Так педика замочили же, — проснулся демон на левом плече. — Ага, а вдруг там их целое кубло, — ожил ангел на правом. Цыкнув на балаболов, я прислушался к движнику за камнями. — Пошли, танку поможем, а то кровосос хорошо ему руку порвал. — Пойдем. Я глянул на ДЖФ, две точки удалялись в сторону заставы. Вот он, мой шанс. Конечно, подло стрелять в спину, но моя совесть переживет как-нибудь. Я высунулся из-за камня, наймы шли след в след. Рефлекс, выработанный в зоне, шагать точно за ведущим, сыграл мне на руку. А так как гуси топали от меня, то были на одной прямой. Прицеливаюсь и мягко выжимаю курок. Бронебойная пуля, пробив насквозь голову ведомого, застряла в голове ведущего. Они синхронно рухнули на землю. Со стороны заставы раздалась очередь, но прошла она по кустам. Стрелявший не засек мое точное расположение, а, скорее всего, даже и не подумал, что могут стрелять оттуда, где территория зачищена. Глянув в прицел, я понял причину столь неточной очереди. У найма правая рука висела плетью. и стрелял он с левой. Пуля из винтореза охладила и его буйну голову. Я встал, отряхнул пыль с коленок, еще раз просканировал в бинокль местность, пересчитал трупы. «Ага, вон еще один кровосос валяется. Теперь все понятно». Весело насвистывая на морском песочке, я побрел к заставе. Пошмонал трупики, оружие было натовское, Патронов к винторезу не нашел. Почухал репу, вернулся к камням. Нашел удобную расщелину. Перетянул оружие туда, замотал в плащ палатку. Затолкал в щель и присыпал землей. Оставил себе пару конфискованных эфок. Нашел ключ, который подошел к замку в зеленом армейском ящике. Хабар превзошел все ожидания. Пять медуз, семь кровь камня. два ломтя мяса три души золотая рыбка бура каменный цветок и две вспышки ха это я удачно зашел нанести хабар с собой смысла нет придется его ныкать на обратке заберу пришлось снова идти к скалам и искать достойное место вместе с оружием класть страшно вдруг металлоломщики с металлоискателями пройдут Откуда в зоне могут быть металлоломщики, я не подумал. Найдя симпотную ямку под камнем, сгребаю арты в один из броников и так и прикапываю. Посидел, открыв забрало. Покурил, подумал. Не, все-таки оружие тянуть на базу свободы тяжеловато будет. Порылся в контактах, нашел клина и отбил mail с запросом. Ответ гласил. «Не вопрос». Но выручку пополам. Тебе 50% и нам 50%. Если согласен, скинь ссыл на схрон. Я скинул ему ссыл на схрон с оружием, решив, что арты уж как-нибудь донесу сам. Это же не восемь стволов с боезапасом и аптечками. Заодно упомянул в сообщении о буре, не настаивая, но прося помочь ему добраться до базы свободы. О чем речь, брат? Поможем. Пришел ответ. Вот и чудесно. Проверил обойму в винтаре, дозарядил два патрона и пошел в направлении рыжего леса. Настроение было приподнятым. Арты, найденные на заставе наймов, грели душу. Дойдя до высокого сухого дерева на холме над дорогой, я решил глянуть на новую тропу, подсказанную буром. Пополз на коленках вверх по откосу. Несмотря на верещание счетчика Гейгера, и пройдя дерево, увидел впереди лощину и большой валун. Счетчик радиации сменил трещание на редкие щелчки, не обманул бур. Полоса радиации небольшая, если бы не знал, никогда бы не полез. Удар в плечо развернул меня на девяносто градусов. Еще две пули впились в ствол дерева. Я упал, схватившись за плечо. Броня не пробита, но больно же. Извиваясь как уж, я метнулся за дерево и аккуратно выглянул из-за ветки. На выходе из лощины стояли двое в синих костюмах. Один, приникнув к прицелу, наверное, искал меня. Увеличив зум, разглядел еще четверых, выходящих из-за деревьев. Опа! Она им из заставы, видно, аларм скинули. Скорее всего, те, что стояли у дальних ворот, если еще группа с дикой территории вышла. Пора линять, а то они меня с холма в шесть стволов как белку расстреляют. Я на заднице съехал с холма и побежал по дороге, рискуя влететь в аномалию. Забежав за поворот и круто взяв вправо, разминулся с воронкой. пошел быстрым шагом главное ушел из поля видимости огнаться за мной они не будут по крайней мере сразу сначала на базу наведаются а там три кровососа и гомик в майке у камней ой а пули из винтореза в трех наймах да и ящичек из под хабара пустой а видели только меня настроение упало чем дальше я уйду, тем лучше.